Наша тайга не такая, она добрее, привольнее. Как-то я беседовал с бизнесменами из Канады, и они с откровенной завистью говорили о русской тайге. У них, правда, был при этом свой специфический взгляд, который можно выразить так. Пропадает такое богатство. А почему, собственно, пропадает? Его живительное дыхание Ветра разносит далеко над землей, не только нам достается. Ну а нам, как хозяевам, она дает еще кое-что. дело Деловых-то людей интересовало только одно — древесина. Для них любой лес прежде всего древесина, ведь все меньше и меньше остается нетронутых лесов на земле. Дальше и дальше теснит их человек, высвобождая места для полей, для новых построек. Просто для того, что древесин требуется с каждым годом больше и больше? Нет, не может лесу стоять в борьбе с человеком. Я видел машины, построенные специально для лесозаготовок в Канаде. Стальные динозавры 20 века. Диаметр колес более 3 метров. Есть машины на гусеницах, есть шагающие на гигантских ногах. Они могут идти по лесу, подминая вековые деревья и оставляя после себя довольно широкую просеку. Там, где пройдут эти машины, девственный лес никогда не поднимется. Человек давно уже привык безвозмездно брать у леса столько, сколько бывает ему нужно. Так стоит ли удивляться тому, что в наследство вместо лесов передаются пустыни? Ряди на месте Сахары когда-то шумели леса. Образованию Сахары, правда, еще способствовало и изменение климата, случившееся 7-8 тысяч лет назад. А сейчас, когда климат снова стал вполне подходящим для развития тропической растительности, границы Сахары расширяются к югу со скоростью нескольких миль ежегодно. Некоторые ученые считают, что вообще все пустыни Ближнего Востока — дело рук человека. Склоны гор и равнины Ливана, Сирии, Приморского Египта, Туниса 2-3 тысячи лет назад тоже были покрыты лесами. А сейчас нет и следа их. Отсюда трудно в это поверить теперь. Везли в Рим черное и красное дерево, зерно, оливы, вино. А леса не стало, и все это исчезло. Там, где стояли леса, расстели пески пустыни и полупустыни. Знаменитый ливанский кедр, где он? Только и остался на флаге этой страны. Да еще в двух-трех местах, которые, спохватившись, решили сохранить в наследство потомкам А ведь когда-то могучие кедровые леса покрывали землю Ливана. Благородное могучее дерево кедр. Но понадобилось на человеку и взял. В X веке до нашей эры царь Давид построил себе дворец из замечательного кедра. Деревья для этого строительства присылал ему царь Синикии Хирам, а потом и Соломон. Сын Давида захотел построить такой же дворец. И с соизволения Хирама отправил в горы Ливана 80 тысяч лесорубов. И началась Великая Валка. Вот и подумаешь, если против топора лес не мог выстоять, то разве сможет он выстоять против полчищ стальных машин? И лес гибнет, лес отступает. Забил человек тревогу. А поздно. Ученые арабских стран после изучения исторических материалов пришли к выводу, что естественную природу Аравийского полуострова и Северной Америки почти полностью заменил ландшафт, созданный самим человеком. Границы пустыни к югу от Хартума за последние 50 лет продвинулись на 180 километров. Можно абсолютно точно предсказать, где эта граница окажется еще через 50 лет, если не будут приняты какие-то срочные меры. Мы и сейчас не вполне представляем, сколь важную роль играют леса в жизни Земли. Ученые считают, что уменьшение площади, занимаемой лесами, вместе с предложениями использования в качестве источника энергии горючих ископаемых, может привести в итоге к потеплению климата в масштабе всей планеты. А это, в свою очередь, вызовет таяние ледников, повышение уровня вод Мирового океана и его наступление на сушу. А ведь совсем недавно в США всерьез обсуждался вопрос о том, что действенные леса нужно истребить и на их месте развести лесоводческие фермы, Нечто вроде колоссальных садов, В которых росли бы исключительно ценные породы деревьев. Так и говорилось, большинство девственных лесов уже отжили свой век. Да как же они отжили? Утверждать это значило бы утверждать, что отжил свой век океан. Вывести девственные леса – это значит прежде всего потерять навсегда многие ценные виды растений, а для науки все они ценные. Животных – течение всей эволюции приспосабливавшихся к жизни в конкретном сообществе. Уничтожение девственных лесов может привести ко многим другим неприятным, даже непоправимым последствиям. При потребительском бездумном отношении к лесам с ним вот что может случиться. Он либо исчезнет совсем, либо превратится в популяции чахлых, Низкорослых растений-выродков, подобных искусственно выведенным японским бонсай, миниатюрным деревьям, сохранившим все внешние признаки могучих деревьев. Бонсаи — настоящее чудо, да они хороши только в цветочных горшках. А ведь давно уже приходится заботиться о сохранении лесов. У нас в России, где лес оказалось, всегда было не перечесть И то беречь от злостной вырубки приходилось. Среди указов Петра я нашел как-то такой. О заповедных лесах в нынешнем 1719 году, июня, 17-й день. Великий государь указал уимянному своего великого государя указу во всем государстве заповедных лесов, которые... Годны к корабельному строению, а именно дубу, Илиму, вязу и толстой сосны, которая в отрубе двенадцать вершков и больше, от больших рек в стороны по пятидесяти верст, а от малых рек, которые в те большие реки впали, а плавному ходу по них быть мощно, в сторону 120 двадцати верст. Отнюдь никому ни на какие нужды не рубить и валежнику не брать. А ежели в тех местах понадобится дуб к его государевым делам, или кому и на деловые нужды, и об оном просить прежде позволение из адмиралтейской коллегии или у определенных истой коллегии, к тому делу командиров, и, получа оттуда указ, потом рубить. По селам и деревням выбрать надзирателей добрых людей, у которых бы меньше пятисот дворов в надзирании не было, и дать им особые пятна с гербами тех провинций, и теми пятнами пятнать заповедный лес, которые позволится на вышеописанные нужды рубить, а без того отнюдь никому не дерзать. А будет, кто сей указ приступит, и вышеозначенные леса рубить будет без указа и без пятен собою, так же кто рубить прикажет помещик или приказчик, и на таких людях брать штрафу за дуб, Хотя кто собой и валежник рубить будет? По пятнадцати рублев за дерево, а за прочие леса по прежнему указу по десяти рублев за дерево. А за много заповедных лесов посечку, учиня наказание, вырезав ноздри, ссылать на каторгот.